Глава 17. Ирина. На пляж Дайнека отправилась в скверном настроении. На неё вдруг напала такая тоска, от которой захотелось сбежать в Москву. Казалось, жизнь остановила своё течение, и она бродит по колено в застоявшейся болотной жиже. «Скучаем?» — Дайнека открыла один глаз. Рядом с ней на песке стояла пара крепких ботинок. «Иди, куда шёл!» — сказала она, и, повернув голову, легла на песок другой щекой. «А я шёл сюда!» — Дайнека открыла другой глаз. Ботинки оставались на прежнем месте. Она села, взяла выше и, наконец, улыбнулась. «Сегодня встретились не случайно», — заметил Вячеслав. «Я нарочно тебя искал». «Зачем?» «Думал, скучаешь. Ты же никого здесь не знаешь». «Не знаю», — согласилась Дайнека. «А как время проводишь?» «Никак, скучно мне, Слава». Он улыбнулся. «Вот видишь, помощь пришла вовремя. Давай, надевай платье, собирай вещи, едем на машине кататься». Он кивнул на воду. «На лодке уже плавали». Мгновенно подхватившись, Дайнека натянула на себя платье и сложила полотенце в пляжную сумку. Спустя пару минут она уже сидела в машине. «Что там вчера случилось в Доме культуры? Говорят, кого-то убили?» спросил Вячеслав. Сопелкина. «Что значит Сапелкина?» «То и значит Геннадия Петровича кинжалом в самое сердце!» «Не может быть!» «Я тебе говорю!» «Ну ты даешь!» «Это не я даю, я здесь совсем ни при чем!» «Кто убил?» «Неизвестно!» Вячеслав замер, осознавая случившееся. Просчитав, какие то свои резоны, сердито сказал, «В понедельник точно ремонт не начать!» «Говорил я ему, давай побыстрее!» «Слава!» Остановила его Дайнека. «Живого человека убили, а ты про ремонт!» «Прости, конечно, это неправильно. Что ж теперь? Давай покажу тебе город». Его лицо сделалось замкнутым, даже суровым. Как и обещал, он провёз её по всему городу, зачитал вслух названия ресторанов, банков, кинотеатров и магазинов. Никаких иных достопримечательностей здесь не было. Узнав, что в парке она уже побывала, Вячеслав притормозил на окраине у какой-то горки, которую называли Третьей скалой. Они вскарабкались по каменистым уступам, посмотрели на город и тем же путём, только с большим трудом, спустились к машине. Во время спуска у Дайнеки созрела идея. Почему бы не найти Ирину Маркелову? Город-то маленький, все друг друга знают. Поэтому, как только они сели в машину, она предложила. А давай... «Ты поможешь мне найти одного человека?» «Давай», — согласился Вячеслав. «Что за человек?» «Ирина Маркелова. Ей сейчас примерно 47 лет. Можем попробовать?» «Это связано с тем паспортом?» Дайнека кивнула, и Вячеслав ненадолго задумался. «Среди моих знакомых такой нет. Дай-ка я позвоню матери». Он взял телефон. «Мам, знаешь Ирину Маркелову?» «Да нет, не молодая. Твоего возраста?» «Городская?» Ага. Фамилия, скорее всего, девичья. На этих словах Дайнека энергично закивала головой: Точно, девичья, мне подтвердили! Чуть позже Вячеслав спросил у Дайнеки: Не знаешь, в какой школе она училась? Рядом с улицы Ленина, дом 18. Какая? 99-я? Значит, Ирина училась там. Мам! В 99-й! Он замолчал, и было слышно, что женщина на другом конце провода что-то рассказывает. Наконец он спросил. «Ты уверена? Адрес ее знаешь?» И бросил Дайнеке. «Теперь ее фамилия Гурина. Адреса мать не знает, но они наши соседи по даче. Их участок через три дома». «Едем на дачу!» От переизбытка чувств Дайнека поцеловала его в щеку. Минут через десять они въехали в дачный кооператив. Дайнека впервые видела, чтобы дачи располагались через дорогу от городских домов. «Не понимаю», — сказала она. «Для чего возвращаться в квартиры, если можно жить здесь?» «Многие так и делают», — заметил Вячеслав. Они свернули на третью улицу и остановились возле двухэтажного дома. Дайнека вылезла из машины и нажала кнопку звонка. Ожидая, когда откроют калитку, посмотрела на Вячеслава. Он махнул ей, дескать, «Иди одна, я подожду». Калитка открылась, Дайнека ожидала увидеть кого угодно, только не того, кто стоял перед ней. «Ираида Ефимовна?» — удивлённо прошептала она. «Людмила?» — с таким же удивлением произнесла методиз Дома культуры. «Что вы здесь делаете?» Вопрос был идиотским. Дайнека поняла это после того, как Ираида Ефимовна ей ответила. «Это моя дача. Я здесь живу». «Можно?» — Дайнека зашла во двор. «Нам нужно поговорить». «Проходите!» Ираида Ефимовна закрыла калитку и направилась в дом. Дайнека за ней. «Ведь это вы, Ирина Маркелова!» «Да, я. Гурина, моя фамилия по мужу». «А почему вас теперь зовут Ираида?» «А вы попробуйте поучиться в школе с именем Ираида». «А что в этом плохого?» «Ираида рифмуется с гнида». «Как вы понимаете, гнидой быть не хотелось. Но ведь теперь... Теперь меня никто гнидой не обзовёт». «Ну да», — сообразила Дейнека. «Все постарели и больше не дразнятся». Ираида Ефимовна укоризненно скорректировала. «Все повзрослели». Они зашли на кухню. Хозяйка спросила. «Чаю хотите?» «Хочу», — сказала Дайнека. «У вас есть большая кружка?» «Есть». Ираида Ефимовна с удивлением оглядела странную гостью, не подозревая, что ее резоны совсем просты. За большой кружкой можно дольше разговаривать. Кружка с чаем опустилась на стол перед Дайнекой. «О чем хотите поговорить?» Спросила хозяйка. Вчера вечером в Доме культуры убили Сапелкина. Мне уже сообщили, отозвалась Ираида Ефимовна. Его убийство связано с исчезновением Елены Свиридовой. Во всяком случае, мне так кажется. И не только мне, так думают полицейские. С чего бы это вдруг? Недавно я нашла сумочку с ее паспортом. Это полностью опровергает версию, что она куда-то уехала. А вы здесь причем? Ираида Ефимовна не садилась за стол, давая понять, что разговор будет коротким. При том, что это я нашла паспорт. Сапелкина, кстати, тоже я обнаружила. Почему, когда я расспрашивала вас про Свиридову, вы не сказали, что были ее подругой? Я никому ничего не должна. Ираида Ефимовна поправила копну курчавых черных волос. Даже если ничего не сказала, это ни о чем не говорит. Да нет, протянула Дайнека. говорит! И о очень многом. «Бросьте. Мне, например, кажется, вы что-то скрываете. Жалею, что пустила вас в дом. Ну, так прогоните, и я сразу пойду в полицию, чтобы сообщить одну информацию». «Не смешите меня!» Гурина улыбнулась. И тогда Дайнека сказала то, чего сама от себя не ожидала. «Я скажу им, что когда мы с Сапелкиным говорили на складе в подвале, вы подслушивали под дверью». Эту чушь она придумала только что и уже приготовилась бежать до калитки, но то, что случилось дальше, её ошеломило. Ираида Ефимовна тяжело села на стул, опустила голову и горько заплакала. Дайнека тихо спросила. «Вы знали, что я нашла паспорт? Откуда?» «Валентина Михайловна мне рассказала». «И вы подслушивали, потому что вас что-то связывало с Сапелкиным. Мы были с ним в отношениях» ответила Гурина, не переставая плакать. «Вам известно, как пропала Лена Свиридова?» Ираида Ефимовна вскинула голову. «Этого я не знаю!» Она всхлипнула. «Но кое-что должна была сообщить. О том, где вы были, когда пропала ваша подруга. Главным образом о том, с кем я была».